Глава 18. Идущие на смерть Повторяться последнее дело, как и стоять на месте. Век такой. Чуть встанешь, и тут же затопчут идущие следом. Даром, что ли, корабли старятся, не успев сойти со стапелей? В скорости строительства России отстаёт даже от Италии, у которой экономический потенциал и рядом не стоял с северным гигантом. На поверку же... Макаронники, может, не такие злые в драке, и ресурсов у них поменьше, но в плане развития промышленности всё же крутят русским дули. Словом, глупо держаться за один-два тактических приема, тем более, когда одолевают интересные идеи. И очередная посетила Бориса недели две назад. А почему, собственно говоря, и нет? Опасно, не без того. Но если поразмыслить над этим вопросом, то может получиться очень даже занятно. Для осуществления задумки Борису потребовался деревянный минный катер испанской постройки. Борта фанерные, набранные сэндвичем с пробковой прослойкой. Последняя пулю не сдержит, но и практически затянет пробоину от нее, отсекая за бортную воду. Легкий, оборотистый, двухвинтовой, развивает скорость в 21 узел. Быстрее катеров пока попросту нет, тут испанцы впереди планеты всей. Борис решил немного модернизировать его, установив броневой щит на манер ветрового стекла с узкими смотровыми щелями. Для этого управление пришлось переносить вперед. Масса, конечно, увеличилась, но не критично, чтобы сказаться на скорости. Тем более вместо пяти человек команду составят только трое. Куда больше его волновал метательный минный аппарат, дальность стрельбы которого, мягко говоря, не впечатляла. Уж лучше допотопные торпеды, чем по факту обычная бомба, по инерции двигающаяся в воде на расстоянии в 40 метров. По сути, камикадзе, а броневой щит – слабое утешение. Тем более, картина лобовой атаки точно таких же катеров до сих пор стояла у Измайлова перед глазами. Конечно, пероксилин не динамит, от попадания пули не взорвется, но в остальном – одни сплошные риски». Впрочем, Борис и тут кое-что придумал. Правда, по большому счету все же предложил, а додумывали уже Проскурин с кандидатами. Энциклопедического ума человек. В какую область ни ткни, непременно найдет ответ. Правда, порой одной постановки задачи мало, нужен толчок. Необходимо задать направление. Но если направление задано, то с большой долей вероятности профессор непременно найдет решение». Так и с дымовой завесой. Борис объяснил, что нужно, от чего отталкиваться, и, пожалуйста, результат на лицо. Так что Измайлов не собирался прыгать с голой пяткой на саблю. Александр Матросов из него так себе. Нет, он со всем уважением к его подвигу, но грудью на амбразуру бросаться точно не будет. Во всяком случае, сейчас не тот случай. Если все сделать с умом, то и вплотную можно сработать. Когда подтянули катер, Борис перебрался на борт и запалил форсунки. Следом полезли Яков и Олег. Последний из старичков, набранных Рыченковым. «Семьдесят лет, но ничего, так бодрячком. Ни капли лишнего веса, поджарый, крепкий, ловкий и юркий. На вид не больше пятидесяти, и фору даст молодым». «Значит, вот так, да? Бросаешь друга?» – недовольно заметил появившийся на корме Травкин. «Гриша, не рви сердце!» «А если очень хочется, то рви мне, а Дорофею Тарасовичу. Это он заменил тебя на Олега. Вот к нему и все претензии». «Ага, ему предъявишь. Вы там поаккуратнее. Все рассчитано от начала и до конца. Ну, все планы обычно живут до первого выстрела. А потом начинается одна сплошная импровизация. Это смотря как планировать». решаем если мне не изменяет память, твое место у орудия», – вышел из рубки Рыченков. «Дорофей Тарасович», – начал было Травкин. «Брысь отсюда, пока я тебе ноги не вырвал! Привалов, какого черта твои наводчики шляются без дела?» «Травкин, а ну вернись к орудию!» – отозвался сноса носа с похватившейся мичман. Травкин, он, конечно, спецнужный и в море не новичок, только дисциплина на корабле – первое дело, так что парочка нарядов на работы ему обеспечена. Борис только развел руками, мол, прости, брат, так вышло». после чего начал обрежаться в бронежилет, совмещенный со спасательным, благодаря дополнительным карманам и размещенным в них брускам пробкового дерева. Пока возились, капитан Брига, похоже, решил пощупать очередное судно и пошел на сближение со шхуной. Если есть возможность вернуться в порт с двумя призами, то стоит ли себе отказывать? Разумно, чего уж там. Только капитан не знает об одном моменте. Он тут не охотник, а дичь. Пока разводили пары и готовились к атаке, Брик сделал предупредительный выстрел, после чего начал семафорить и поднял флажковый сигнал с требованием остановиться и приготовиться принять на борт досмотровую команду. «Ну что, готовы, соколы?» – поинтересовался Рыченков, вышедший на кормовой балкон. котел уже издавал заунывный свист кипящего чайника, пустив струйку пара из предохранительного клапана. Борис бросил взгляд на немногие приборы, и, вперев шкипера, преданно лукавый взгляд, Пашутовски вскинул руку. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» «Тьфу, ты бестолочь! Типуньте на язык!» – сплюнув в сердцах, произнес шкипер. «Да ладно тебе, Дорофей Тарасович! Я же об их смерти, а не о нашей!» «Может, поближе подойдем?» – имея в виду то, что катер сейчас укрывается за корпусом «Газели», предложил шкипер. «Вполне разумно, учитывая то, что до противника более трёх километров. А оружие у катера – для использования на дистанции пистолетного выстрела. Причём это не распространённая флотская метафора, а в буквальном смысле. Нам нужно не просто потопить его, а закрепить на практике новый тактический приём. Ты же сам видел, как это работает. Опасно, но не смертельно». «Видел. Мало ли что я видел в своей жизни». «Не ворчи, а то и впрямь чисто на сетка». «Да кому ты нужен, свистун? Двигай уже!» Наблюдая всплеск от очередного предупредительного снаряда, долетевшего одновременно с выстрелом, произнес шкипер. Отдав концы, катер начал отставать от шхуны. Наконец винты взбили воду за кормой, и резвая морская гончая, заложив крутой вираж, рванула навстречу своей дичи, пройдя вдоль борта шхуны. Борис встретился взглядом с Григорием, находившимся у орудия, и помахал ему рукой. Рыченков, уловив момент, когда на него никто не смотрит, тайком перекрестил троих храбрецов. А потом еще и так воровато осмотрелся. Особо набожным он никогда не был, скорее уж наоборот. Так что нужно держать Марку. Катер быстро набрал ход, пластая воду и слегка задрав нос. Испания – индустриальная страна, но вот машину для такого малыша там разработали очень даже удачную. Суденышко мелко вибрирует, как ретивый скакун. Кстати, это не лучшим образом сказывается на прочности корпуса, сбитого гвоздями. Похоже, есть кому предложить шурупы по дереву. Пока в голове пролетают отвлеченные мысли, катер продолжает стремительно сокращать дистанцию. А на Капере, наконец, сообразили, что происходит. Грохнула пушка. На этот раз никаких предупреждений, били прицельно. Не попали и даже не взяли под накрытие. Однако снаряд плюхнулся в воду совсем рядом. «Газель», как и условились, слегка изменила курс, чтобы иметь возможность задействовать свое орудие и продолжала сближаться. Одновременно с этим экипаж спешно сворачивал паруса, с которыми неудобно маневрировать. Машина уже заработала, Огонь Рыченков пока не открывает, ни к чему попусту тратить снаряды. Да и калечить людей понапрасну в их планы не входит. Преследователь, похоже, наконец сообразил, кто тут охотник, а кто дичь. Шалун начал отворачивать в сторону, чтобы задействовать второе орудие. Несмотря на выписываемые катером зигзаги, снаряды начали падать часто и густо. И чем ближе, тем выше вероятность взятия под накрытие. А там чего доброго еще и попадут. Мартиры заряжай! Угол 25 градусов! Взрыватель 5 секунд!» – приказал Борис. «Левый борт готов!» – доложил Яков. «Правый борт готов!» – отозвался Олег. «Поли!» На обоих бортах раздались стройные хлопки, и шесть мортирок отправили в полет свои оперенные снаряды. Описав крутую траекторию, они рванули метрах в трехстах перед катером на высоте не больше десяти над уровнем моря. Наружу выметнулись сотни небольших зарядов, которые, в свою очередь, детонировали, выдавая дымные облачка. Ну, чисто фейерверк, только с другим эффектом. Мгновение, и между кораблем и катером возникла непроницаемая белесая стена. Борис довернул руль, бросая катер влево. Капер палил из обоих стволов, а затем к ним присоединилось не меньше двух гатлингов. Измайлов бросил взгляд вправо, наблюдая строчки всплесков от пуль. «Сомнительно, чтобы в катер попали, останься он на прежнем курсе, но береженого Бог бережет». «Мортиры заряжай, угол 25, взрыватель 5 секунд», – вновь приказал Борис, когда выровнял катер. Бредшие устойчивость матросы бросились выполнять приказ. В принципе, все оговорено, но не та ситуация, чтобы проявлять инициативу. Опять же, дело непривычное, и обстановка может измениться в любой момент». А потому Борис строго-настрого наказал слушать команды и четко их выполнять До завесы метров пятьдесят Она уже не так непроницаема Рассмотреть что-либо, пусть и с трудом, но возможно Во всяком случае Борис сквозь прорезь в смотровой щели наблюдает шалуна «Мортиры к бою! Правый борт готов! Левый борт готов! Пали!» И снова хлопки В этот момент их обнаружили и изменили прицел Грохнули пушки, застрекотали гатлинги, затрещали винтовки. Борт брига начало заволакивать с дымом. Помеха, но не сказать, что столь уж серьезная. Борис повел катер, бросая его из стороны в сторону, выписывая пологую змейку, чтобы остаться под прикрытием щита. «Из пушки поди еще достань», а вот пули попадали густо и часто, выбивая глухой звон из броневых листов и тупой стук из древесины. Несколько раз получалась гулка, когда «Свинец» попадал в дымовую и пусковую трубы. Наконец, снаряды сработали, вновь возводя между противниками непроницаемую завесу. Борис в очередной раз заложил крутой поворот, вскоре возвращаясь на прежний курс. Следующую завесу они поставили еще до того, как рассеялась прежняя, и вновь смена курса, дабы выйти из-под обстрела. «Мортиры к бою, угол 10 градусов, взрыватель 2 секунды». «Левый борт готов! Правый борт готов!» Борис дождался, пока вырвутся из дымного облака. Несколько секунд несся по прямой, принимая носом и щитом град пуль. В какой-то момент понял, что орудия уже взяли его в прицел и заложил вираж, уходя таким образом, чтобы щит продолжал прикрывать их от пуль. Один из снарядов лег точно. Не отверни, Борис, и без сомнений это было бы попадание». Вновь выровнял катер, выждал немного. «Пали!» Вновь хлопки с обоих бортов и продолговатые снаряды полетели к цели, рванув буквально в нескольких десятках метров от борта шалуна. «Яша, Олег, гатлингом приказал Борис. Один многоствольный пулемет находился на правом борту, второй на корме. Это на случай отхода. Измайлов прекрасно помнил о том, что фальшборд – плохая защита от винтовочной пули, тем более выпущенный чуть ли не в упор. А потому достанется всем И орудийные обслуги и пулеметчикам, и стрелкам Сомнительно, конечно, что всю эту толпу покосят на повал Да и не нужно им это Но уж напугает это точно А еще заставит отшатнуться от борта Глядишь, потерь еще и меньше выйдет Вырвавшись из-за все еще плотной завесы Борис довернул немного нос катера Наводясь на борт брига и выпустил мину Одновременно с этим дернул за трос, активируя дымовые шашки на носу и корме. Химический состав был подобран на славу. Из них тут же повалили густые клубы черного дыма, заволакивающие небольшое суденышко. Застрекотали гатлинги, выбивая щепу из фальшборта и поражая экипаж. По катеру также стреляли. Только на этот раз их не прикрывал щит, и Борис услышал свист пуль. Яков вскрикнул и кулем осел на дно катера. Измайлов видел это, но помочь ничем не мог. И тут рвануло. Да так мощно, что катер плавно приподняло на догнавшей его волне. 25 кило перокселина – это куда как серьезно. Впрочем, Борис не почувствовал качку, так как спину прострелила такая адская боль, что он заорал благим матом. Дыша через раз, брызжа слюной и сражаясь с кровавой поволокой затуманивающей взор, он упорно тянул из кобуры аптечку. Наконец ему это удалось. Откинул крышку, отвел в сторону предохранитель и нажал на кнопку. «Черт! Это похлеще какой-то там наркоты!» Наскоро осмотрел себя. Никаких кровавых следов. Зато под ногами кусок деревянного бруса. Похоже, прилетело по хребтине и сломало позвоночник. Лихо! спохватился и повёл взглядом по кокпиту, которое заволокло дымом. «Это кто кого ещё должен охранять?» Бросился к товарищам. Яков лежал неподвижно. На груди расплылось кровавое пятно. Винтовочная пуля прошла насквозь, несмотря на бронежилет. Признаков жизни не подаёт. Но это не страшно, если успеть вовремя. Борис приложил к его груди свой артефакт. «Ох ты ж!» Выдохнул Яков, хватаясь за ширинку и густо краснея. Не обращая внимания на его терзание, Борис переключился на Олега. Тому прилетело в голову. Все волосы в крови. Главное, чтобы приложило не наглухо. С клинической смертью артефакт еще справляется, но если разрушен мозг, то тут эфир уже бессилен. Получив свою порцию кайфа и смущенно охнув, Олег осмотрелся и неодобрительно покачал головой. Что тут сказать, досталось им. На будущее надо бы подумать, как еще облегчить катер и блиндировать кокпит по периметру. А еще нужно изобрести каску. Все же голову необходимо беречь, а то вон Олег был в шаге от безвременной кончины. Вышел лог победы, но Борис поспешил от него отмахнуться. Ну, наконец-то. А то Измайлов уж было подумал, что изобрел велосипед. Но нет, все же зачла система ему новинку. Разве только дождалась бы его воприменения? Учебные испытания, она, видишь ли, не приемлет. Вот интересно, а если Борис изобретет ядерную бомбу, тоже нужно будет для начала рвануть, как американцы Хиросиму и Нагасаки? Внимание, вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать? Внимание, вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать? А вот мартиры в зачет системы ставить не желает. В смысле только опыт. Да и тот невелик. Впрочем, чему удивляться? Там ведь с ничего принципиально нового. Тот же миномет разве только со спусковым механизмом. Два очка в интеллект. Вы назвали ваше изобретение «Дымовая завеса». Получено 10 тысяч очков опыта к умению «Оружейник-2». Ноль из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима Наука-3. Получено одно свободное очко характеристик Всего одно Получено 10 000 очков опыта 0 из 64 000. Невозможно начислить опыт. Необходима Наука-3. Получено 10 000 очков Избыточного Опыта всего Получено 500 очков свободного опыта. Всего 18332. Вы назвали ваше изобретение «Дымовая шашка». Получено 5000 очков опыта к умению «Оружейник-2» Невозможно начислить опыт, необходима «Наука-3». Получено одно свободное очко характеристик. Всего один. Получено 5000 очков опыта. Ноль из шестидесяти четырех тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука три. Получено пять тысяч очков избыточного опыта. Всего восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять. Получено двести пятьдесят очков свободного опыта. Всего восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два. «Эк, их!» – в восхищении произнес Яков. «Ну и он нафиг такие кружева. Я не камикадзе. Лучше уж переплатить и заполучить самодвижущиеся мины. Пусть сходом хотя бы на один Кабельтов», — возразил Борис. При этом он указал подчиненным на все еще дымящиеся шашки. Яков сноровисто полез на нос, чтобы избавиться от средства маскировки. Олег выбил кормовую, тут же ушедшую под воду. Когда дым развеялся, они наконец смогли взглянуть на дело рук своих. Гибнущий Бриг был уже в паре кабельтовых от них. Никто и не помышлял о том, чтобы стрелять по потопившему его катеру. Члены команды были слишком заняты спасением своих жизней. Парусник быстро погружался в воду. И тут раздался гулкий взрыв, а гибнущий корабль заволокло паром, из которого в разные стороны разлетались обломки. Рванул котел. Облако истаяло быстро, но к этому моменту над водой торчали только мачты». «Конец котёнку», – констатировал Борис. Поднёс к глазам бинокль. но удивление спаслось много народу. «Вот и отлично. Значит, опыт сумеют хорошо почистить. А то, что Шалун ушёл под воду быстро, тоже радует. Это говорит в пользу того, что спасением судовой кассы никто не озаботился». Борис перевёл взгляд на пароход, с которым начала сближаться газель. «Спасшихся они ещё подберут, а вот призу нельзя позволить улизнуть». Это их законный трофей. Водоизмещение – тысячи три. Даже с учетом возможности выкупа капитаном за четверть его стоимости, там выйдет не меньше четырехсот тысяч рублей. А ведь в его трюмах еще и груз имеется. Ну и опыт за захват обломится приличный – порядка шестидесяти тысяч. Это не жалкие три тысячи за парусник». Кстати, за пароход можно и вдвойне огрести опыт, если выкачать тот, что уже распределился между членами команды за первый его захват. Хотя ведь, конечно, не получится. Кто-то может и безвременно погибнуть. А вот если погибли офицеры, то их и обождать можно. Пусть возрождаются и всплывают. Они и баронессе не помешают. Выкупаться-то из плена будут у нее. Она, конечно, к Борису со всем уважением и помнит, чем ему обязана. Но деньги считать умеет. Наконец пароход нагнали и высадили на его борт призовую команду. А вот и лог победы. Надо же, как и в случае с захватом Дианы, опыт пошел не на весь экипаж, а на конкретных исполнителей. Экипажу катера ничего не перепало за захват парохода. Зато система не поскупилась за капера. Морской бой завершён Парусно-винтовой брик «Шалун» потоплен. Общий опыт экипажа – 12200. 8 долей. Получено 91150 очков опыта. 0 из 64000. Невозможно начислить опыт. Необходимо наука 3. Получено 91150 очков избыточного опыта. Всего 97405. Получено 457 очков свободного опыта. Всего 19039. Получается, Борису перепало целых шесть долей, как капитану. А вот Якову с Олегом по одной. Это они неплохо так сходили. Выходят, миноносники вроде как и смертники, но система отмеряет им, не скупясь. Зарубочка на будущее...